Они все не могли наговориться, особенно королева, которой впервые за много лет не нужно было бояться, что за драпировкой притаился с о г л я д а т ы й который донесет королю о каждом сказанном ей у с л о в е Да, пожалуй, раньше она никому так свободно не открывала свою душу. За эти годы она вообще забыла, что такое свобода. И не помнила она так же, чтобы хоть раз мужчина слушал ее с таким интересом, Отвечал так разумно, так щедро одаривал ее своим вниманием. Впереди у них было еще много дней, много досуга, чтобы беседовать без помех, но оба все никак не решались прервать разговор и расстаться до следующего дня. На них нашел стих откровения. Они переговорили обо всем, о положении в обоих королевствах, о мирном договоре, о письмах папы, об их общих врагах,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 и совершу какое-нибудь безумство. Взбунтуюсь, они тут же обвинят меня в государственной изменею, прячут в отдаленный монастырь или замок, как и вашу супругу. Бедная моя Джейн, — проговорил Мортимер, — сколько ей пришлось перенести из-за меня страданий, и он встал, чтобы подбросить в камин новое полено.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 А было это, когда меня, закованного в доспехи, свалили на земь его приверженцы в ш р у з б е р и где я познал горечь поражения. И тяжелее всего было не то, что я проиграл сражение, рисковал жизнью и был заточен в узилище, а то, что рухнула моя мечта — прийти к вам как-нибудь вечером с головой диспенсера, в знак того, что битва, которую я дал ради вас, была как бы моей присягой на верность вам.